часть 6 На стадионе творилось что-то странное. Матч длился уже более часа, но и не думал заканчиваться. Однако игроки, зрители, тренеры и арбитры совсем не обращали на это внимания. Необычайно возбужденные футболисты без устали носились по полю. Сохранялся равный счет. «Надо бы закругляться потихоньку», – проговорила скучающая Далиан наблюдая за положением дел на поле. «Ты права. Пора бы охладить их пыл», — согласился сидевший перед микрофоном Хьюи. Они находились в крытом главном офисе стадиона, расположенном в центре зрительских трибун. Сначала здесь были служащие спонсоры матча, но сейчас они смешались с болельщиками и воодушевлённо ждали окончания игры. Хьюи посмотрел на табло со странным счётом 15-15 и усмехнулся. «Хорошо, что они приготовили здесь вещательную аппаратуру. Поэма о Великой Королеве, содержащая тайные заклинания богини мориган «Богиня войны в ирландской мифологии», «Которая по своей воле меняет ход войны, да? А ничего, что мы самовольно поменяли течение матча?» Спросил он и медленно закрыл призрачную книгу. Даллиан с каменным лицом ответила. «Это намного лучше». Чем превращать десятки тысяч жителей столицы в живых мертвецов? Ну, тоже верно. Не стал отрицать Хьюи. Они воспользовались громкоговорителем стадиона, прочли призрачную книгу собравшимся и сделали игру вечной, чтобы Халу Флам хватило времени отыскать убежища террористов. Правила турнира гласят, в случае ничьей дополнительное время не продлевается. Полагаю, в официальных записях результата сегодняшнего матча не останется. «Да», – кивнул Адалиан, глядя на город. «Шумихи не будет». «Ага. Как его там? Хал, да? Книгосжигатель, кажется, преуспел», – усмехнулся Дисвард. Он имел в виду, что Хал спалил книгу воздаяния, следуя своему единственному принципу – придавать огню все призрачные книги. Конечно, юноша сожалел, что так и не увидел настоящую книгу, однако поделать ничего не мог. «Единственная настоящая проблема – данная той огнедышащей горилле обещания!» Неловко сказала Даллиан. «Ну да, мы ждали слова, что снова встретимся, когда разберёмся здесь!» Без особого энтузиазма в голосе согласился Хьюи. Только на таких условиях Хал согласился работать сообща. Девушка в чёрном взглянула на расслабленного спутника. «Хьюи, ты собираешься сражаться?» С беспокойством в голосе спросила она. «Конечно, не очень мне нравится то, что книга-сжигатель после такого будет вечно за нами таскаться. Но...» Лицо Даллиан было бесстрастным, как у куклы, однако тонкие пальцы беспокойно вцепились всю рту юноши. юноше. Дисвард мягко улыбнулся ей. «Давай сперва зайдём кое-куда, ладно?» Предложил он и достал из кармана квитанцию с печатью букмекерской конторы, где официально принимали ставки на футбольные состязания. «Финал Кубка Фа. Думаю, немногие поставили на ничью при разнице всем мячей. Что скажешь, Дален?» Спросил он, помахивая бумажкой. Библиодева на мгновение недоуменно округлила глаза, а потом все поняла и тоже заулыбалась. Затем поправила воротник и повернулась к выходу. «Так чего ж ты медлишь, дубина?» Она решительно протянула Хьюью руку. «Быстрее забирай деньги, и я на них до отвала наемся сладостей!» «Да-да». Он встал с понимающей ухмылкой. Даллиан воодушевленно выдохнула. потом зайдем в книжный. Кажется, тот старик опять продает какую-то странную вещь». «Да-да». «Ага, а еще?» «Да-да». Юноша и девушка исчезли в окутывающем сумеречный город-тумане. Красная луна висела в небе, бесстрастная, как всегда. Часть 7 На следующий день. Перед большим музеем в центре столицы стоял высокий мужчина в причудливой одежде, похожей на сутану, и с серебристым посохом в руке. Его лицо выглядело немного усталым, пепельные волосы были слегка растреплены, между бровями пролегла морщина, казалось, что можно увидеть гневную ауру вихрящуюся вокруг него всполохами пламени. Странная фигура книго-сжигателя резко выделялась на фоне культурного района города. «Эй, Хал! Хал, блин!» окликнула его, сидевшая на лестнице перед музеем, девушка в смирительной рубашке. «Ты долго тут ждать собираешься, Хал? Эй, дурень!» Мужчина ничего не ответил, только широкая спина мелко задрожала от ярости. Флаун вздохнула. «Уже полдня после назначенного часа прошло. Они не придут, сколько не жди. Сдайся уже!» Хал заскрепил зубами. Сжимавший посох кулак хрустнул. «Библия девы и хранитель ключа! Вот поэтому нет им веры!» Апатично опершись подбородком о колени, девушка возвела глаза к небу. На лоб упала капля, потом другая, третья, и вскоре пошёл настоящий дождь. «Да, а вот и дождь ливанул. Флам Фламма ещё раз вздохнула, качнув длинными серебристыми волосами. «Но они!» Взревел промокший книгосжигатель, глядя на чёрные тучи. Небо над столицей поглотило его крик.